От автора. Вот и подошла к концу история Кости и Тая. И по традиции хочу от всей души поблагодарить своих дорогих читателей за то, что прожили ее вместе со мной, делились мыслями в комментариях, спорили и поддерживали. Я бесконечно люблю вас и очень ценю ваше внимание. Пусть в жизни каждого из вас всегда побеждает добро и любовь, и обязательно будет место для чуда. Главное верить в это. Лично. Я искренне верю. Ну и, как обычно, я не прощаюсь. В скором времени я планирую написать отдельный роман о полюбившемся многим герою докторе Никитине Илье Сергеевиче. Подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить. Текст для вас читала Юлия Домышева.